16. -е. Матерь огни йоги. Выделение желез в той или иной степени содержит в себе психическую энергию. Степень заряд зависит от огненности организма. Хочу сказать о слюне. Она может быть благодетельной и ядовитой. Она может исцелять заболевшие ткани. Это знают даже собаки, зализывая раны и быстрым способом их заживляя. Только люди не хотят знать ничего и все отрицают. Слюна несет в себе печать состояния организма. Как по составу крови теперь, так по составу слюны, ее излучением, светимости и окраски будут в будущем определять не только здоровье или заболеваемость, но и психическое состояние человека. Полон тайм микрокосм человеческий и полон чудесных возможностей. Только тупое невежество не хочет ничего видеть и все отрицает.